Шестое. Биполярная обезьяна в поисках баланса. Что нас лучше характеризует: любовь или ненависть? Что важнее для выживания: конкуренция или сотрудничество? На кого мы больше похожи? на шимпанзе или на баноба. Такие вопросы пустая трата времени просто потому, что мы биполярны по своей натуре. Это всё равно что спрашивать, как лучше измерять поверхность в длину или в ширину. Ещё более нелепыми оказываются попытки рассматривать только один полюс, не уделяя внимания другому. Тем не менее, именно этим Запад занимался веками, представляя, что наше стремление к конкуренции более свойственно нам, чем стремление к объединению и взаимопомощи. Но если люди настолько эгоистичны, как принято считать, то каким же образом они формируют сообщества? Традиционно считается, что между нашими предками, решившими жить вместе, был заключён договор, согласие же людей обусловлена соглашением, являющимся чем-то искусственным, как утверждал Томас Гоббс. В этом случае мы предстаём как одиночки, неохотно объединяющие усилия, достаточно умные, чтобы совместно использовать и запасать ресурсы, но на самом деле не испытывающие никакой любви к себе подобным. Древнеримская поговорка Homo homini lupus est человек человеку волк. Запечатлело это а социальные представления, которые и в наше время по-прежнему вдохновляет юридические и политические науки, а также экономику. Проблема заключается не только в том, что эта поговорка выставляет нас в неверном свете, она сама по себе является оскорбительной для одного из самых общительных, верных и склонных к сотрудничеству видов в животном мире, настолько верных, что наши предки поступили весьма мудро. А домашних их волки выживают, охотясь на крупную добычу, превосходящую их размерами, такую как олени карибу или лоси, а это возможно только благодаря слаженным действиям всей стаи. По возвращении с охоты они отрыгивают мясо для кормящих матерей и детёнышей, а иногда больных и ослабленных сородичей, не участвующих в охоте. Как футбольные фанаты, распевающие клубные песни, они укрепляют единство стаи, воя вместе перед охотой и после неё. Конкуренция у них, разумеется, существует, но волки не могут позволить ей проявиться в полную силу. На первом месте для них преданность и доверие. Поведение, подрывающее основы сотрудничества, сдерживается, чтобы предотвратить разрушение общественной гармонии. от которой зависит выживание. Волк, позволивший собственным узким интересам одержать верх, вскоре окажется один, и ему останется только гоняться за мышами. Человекообразным обезьянам знакома такая же солидарность. В исследовании, проведенном в Национальном парке Тай в Кот-де-Вуаре, было отмечено, что шимпанзе — заботились о членах группы раненных леопардами, слизывая их кровь, осторожно удаляя грязь и не давая насекомым добраться до ран. Они отгоняли мух, защищали раненных товарищей и передвигались медленнее, если те не поспевали за ними. Всё это вполне объяснимо, учитывая, что шимпанзе не случайно живут группами, точно так же, как и у волков и людей, имеются серьёзные причины быть общественными животными. Мы не были бы теми, кем стали, если бы наши предки были социально обособлены. Таким образом, то, что вижу я, противоположно традиционному образу жестокой природы, у которой и клык, и коготь ал. Имеется в виду слово из поэмы Альфреда Теннисона In Memoriam. И где на первом месте стоят личные интересы а сообщество является лишь чем-то второстепенным невозможно пользоваться преимуществами жизни в группе, не внося в неё своего вклада каждое социальное животное находит собственный баланс между этими двумя интересами одни отличаются относительно жестоким нравом другие добродушные и милые но даже в самых жёстких сообществах например у павианов и макак раздоры внутри группы строго ограничиваются. Люди зачастую представляют себе, что в природе слабый автоматически обречён на уничтожение, принцип получивший известность как закон джунглей. Но в реальности у социальных животных в группе существует взаимная поддержка и терпимость, иначе какой смысл жить вместе? Я работал с группой макак резусов которые чрезвычайно благосклонно относились к Азалии, умственно отсталому детёнышу, родившемуся в их группе. У Азалии был тройной набор хромосом, её патология напоминала человеческий синдром Дауна. Резусы обычно наказывали любого нарушителя правил их строгого и иерархического общества, однако Азалии сходили с рук даже самые грубые промахи, например, угрозы альфа-самцу. Как будто все понимали, что бы они ни сделали, её ущербность и неумение себя вести изменить невозможно. Подобная же ситуация наблюдалась в живущей на воле стае макак в японских Альпах, в которую входила самка-инвалид Модзу. Она едва могла передвигаться и уж точно не была способна лазать, потому что у неё отсутствовали кисти рук и стопы. Тем не менее, Она была полностью принята своей стаей до такой степени, что прожила долгую жизнь и вырастила пятерых детёнышей. Неудивительно, что Модзу часто становилась звездой японских документальных фильмов о природе. Вот вам и выживание наиболее приспособленных. Противоположных примеров, разумеется, тоже предостаточно. Однако нет никакой необходимости карикатурно изображать жизнь наших родственников, как это делалось ранее, раз уж мы постоянно на них оглядываемся. Приматам очень комфортно в обществе друг друга. Ладить с сородичами важнейшее умение, потому что перспективы выживания вне группы, там, где можно столкнуться с хищниками и враждебно настроенными соседями, неутешительны. Приматов, оказывающихся в одиночестве, ждёт скорая смерть. Это объясняет, почему они проводят огромное количество времени, десятую часть суток, налаживая социальные связи при помощи груминга. Полевые исследования мартышкообразных обезьян показали, что у самок с наилучшими социальными связями наблюдается наибольшая выживаемость потомства. Аутист встречается с гориллой. Привязанность, настолько основополагающая вещь, что американка с синдромом Аспергера, одной из форм аутизма, который из-за её особенностей не удавалось адаптироваться к жизни среди людей, обрела душевный покой, когда начала заботиться о гориллах в зоопарке. Или, возможно, это гориллы заботились о ней. Сама Дон Принс Хьюз описывает, как люди нервировали её прямыми взглядами и вопросами, на которые хотели немедленно получить ответ, а вот гориллы оставляли ей личное пространство, избегали зрительного контакта и излучали приятное спокойствие. И самое главное, они были терпеливы. Гориллы существа уклончивые в том смысле, что редко выходят на контакт лицом к лицу. Более того, у них как у всех человекообразных обезьян. Белки глаз тёмные, сливающиеся по цвету с радужкой, а не белые, как у человека, что делает человеческий взгляд таким выразительным и тревожищем. Окраска наших глаз облегчает коммуникацию, однако в то же время лишает взгляд деликатности при общении, доступной человекообразным обезьянам с их полностью тёмными глазами. Кроме того, что мы видим, Человекообразные обезьяны редко смотрят на что-то пристально, как мы. Их взгляд просто быстро скользит по предметам. У них прекрасно развито периферическое зрение. Можно сказать, что они всё видят вокруг себя уголками глаз. К этому надо ещё привыкнуть. Я часто думал, что обезьяны не обращают на что-то внимания, а потом оказывался неправ. Они на самом деле ничего не упускали. Эмпатия, которую гориллы проявляли к принц Хьюз, несмотря на неё, но видя и понимая без разговоров, как она это описала, выражалась через позы и телесные подражания, древний язык общения и установления связей у животных. Могучий серебристоспинный самец группы горилл Конго был самым чутким и отзывчивым. мгновенно откликался на малейшие признаки огорчения и напряжения. И это вовсе не удивительно, поскольку самцы горилл, несмотря на репутацию свирепого Кинг-Конга, являются прирожденными защитниками. Ужасающие байки о нападении горилл, которые в колониальные времена рассказывали по возвращении домой охотники, были призваны поражать нас храбростью людей, а вовсе не горилл. Но на самом деле... Атакующий самец горилл готов умереть за свою семью. Примечательно, что потребовался человек с признаками аутизма, которому, как считается, недостаёт навыков межличностных связей, чтобы понять большое значение привязанности у человекообразных обезьян и глубокое чувство родства, которое мы ощущаем по отношению к мохнатым существам, тела которых так похожи на наши. то, что принц Хьюс вытащили из одиночества гориллы, а не шимпанзе или баноба, вполне закономерно, учитывая склад характера горилл. Этих обезьян даже близко нельзя сравнивать с шимпанзе и баноба по экстравертированности. Возьмём, например, нелёгкое испытание, через которое пришлось пройти одному швейцарскому зоопарку как-то ночью Шимпанзе удалось снять люк в крыше их здания, после чего некоторые из них отправились бродить по городу, перепрыгивая с дома на дом. Чтобы вернуть обезьян, потребовалось несколько дней. И зоопарку ещё повезло, что никого из них не застрелили полицейские или не убило током от линии электропередачи. Случившееся подало местной группе борцов за права животных идею освободить горилл из этого самого зоопарка. Не особенно задумываясь над тем, что может быть лучше для самих животных, они забрались ночью на обезьянник и сняли люк над помещением для горилл. Но хотя у обезьян было достаточно времени для бегства, они никуда не пошли. На следующее утро смотрители нашли их всех там же, где обычно они сидели с удивлением глядя вверх за чаровым наизияющие дырой над головами, но никто из них не проявил достаточного любопытства, чтобы вылезти наружу, и люк просто поставили на место. Такова в общих чертах разница в складе характера между шимпанзе и гориллами. Естественное состояние и свойство нашей эволюционной ветви привязанность и поддержка, проявляющиеся в такой степени, что это ощущает даже аутист или может быть именно аутист, поскольку наша страсть к произносимым словам препятствует полному пониманию невербальных сигналов, таких как позы, жесты, выражения лица и тон голоса. Без телесных сигналов наша коммуникация теряет эмоциональное содержание и становится просто технической информацией. Мы могли бы с тем же успехом использовать карточки со словами "я тебя люблю" и "я зол". Хорошо известно, что люди, чьи лица теряют способность выражать эмоции из-за какого-нибудь неврологического расстройства и в результате не могут отзеркаливать эмоции других, например, улыбку или нахмуренные брови, оказываются в безнадёжном одиночестве. Представителям нашего вида жизнь кажется почти ничего не стоящей без языка тела. которые нас связывают. Различные истории о происхождении человека, пренебрегающие этой глубокой связью и представляющие людей неохотно сходящимися вместе одиночками, свидетельствуют об отсутствии у их авторов знаний об эволюции приматов. Мы относимся к категории животных, которых зоологи называют «облигатно-общественными», а это означает «облигатно-общественными». что у нас нет другого выбора, кроме как держаться вместе. Вот почему страх остракизма таится в уголках разума каждого человека. Быть изгнанным худшее, что может нас постичь. Так было в библейские времена и так есть сейчас. Эволюция привела нам потребность принадлежать к какой-нибудь группе и чувствовать себя принятым. Мы социальны до мозга костей. Укращённые противоречия Мой 22-летний додж-дарт когда-то научил меня, что самая важная часть машины — не двигатель. Однажды я обнаружил, что машина останавливается полностью, только если нажать на педаль тормоза всем своим весом. Тихим утром, когда дорожное движение было не слишком интенсивным, я медленно вёл свой додж к ближайшей автомастерской. Хотя мне и удалось доехать целым и невредимым, по пути пришлось натерпеться немало страха, и после этого мне ещё месяцами снилось, что я сижу за рулём машины, которая замедляет ход, но никак не останавливается. Сдержки и противовесы в природе так же важны, как тормоза в машине. Всё регулируется, всё под контролем. Например, млекопитающие и птицы совершили эволюционный скачок к теплокровности. Однако теперь у них начинаются неприятности всякий раз, когда они перегреваются. В жаркую погоду или после физической активности они охлаждаются потея, махая ушами или учащенно дыша с высунутым языком. В природе пришлось создать ограничитель температуры тела. Так и для любой певчей птицы существует оптимальная величина яйца, оптимальное количество яиц в кладке, оптимальное расстояние полёта за пищей, оптимальный размер добычи и так далее. Птицы, которые отклоняются от нормы, откладывая слишком много яиц или ища насекомых слишком далеко от гнезда, выбывают из эволюционной гонки. Это применимо и к противоречащим друг другу социальным тенденциям. таким как конкуренция и кооперация, эгоистичность и стремление к сотрудничеству, раздоры и гармония всё балансируют возле точки оптимума. Эгоистичность необходима и неизбежна, но только до какого-то определённого предела. Вот что я имел в виду, называя человеческую природу двуликой, словно Янус. Мы являемся порождением противоборствующих сил. таких, как потребности думать о собственных интересах и потребность ладить с другими. Если я делаю акцент на второй из потребностей, то только потому, что традиционно принято уделять основное внимание первой. Обе они тесно взаимосвязаны и вносят свою лепту в выживание нашего вида, даже сами способности, которые обеспечивают мир, в том числе умение примиряться после ссор. никогда бы не возникли при отсутствии конфликтов. В биполярном мире в любой способности кроется намёк на её полную противоположность. Мы обсудили конкретные парадоксы, такие как связь между демократией и иерархией, между нуклеарной семьёй и инфантицидом, между справедливостью и конкуренцией. В каждом случае от одного до другого всего несколько шагов. Но как бы то ни было, социальные институты рождаются из взаимодействий и противоборствующих сил. Эволюция – процесс диалектический. Человеческая натура также, по сути своей, многогранна, и то же самое относится к шимпанзе и бонобо. Пусть шимпанзе по натуре более агрессивные, а бонобо более мирные, шимпанзе, тем не менее, умеют улаживать конфликты, а бонобо конкурируют друг с другом. На самом деле – Примирение у шимпанзе впечатляют ещё больше, если учитывать их склонность к насилию. У обоих видов человекообразных обезьян наблюдаются обе тенденции, но в конце концов каждый по-своему достигает баланса. Мы, будучи более последовательно жестокими, чем шимпанзе, и более эмпатичными, чем бонобо, несомненно, являемся самыми биполярными приматами. Наше общество Никогда не бывают полностью мирными или полностью конкурентными. В них никогда не царит безраздельный эгоизм и никогда идеальная нравственность. Чистые состояния не свойственны природе. То, что верно для человеческого общества, верно и для человеческой натуры. В ней можно найти доброту и жестокость, благородство и вульгарность, и подчас всё это уживается в одном человеке. Мы полны противоречий. но по большей части укращённых, смягчённых. Разговоры об укращённых противоречиях могут показаться непонятными и даже мистическими, но они повсюду вокруг нас. Превосходным примером является солнечная система. Она возникла из двух противоборствующих сил: одна направлена внутрь, а другая наружу. Сила притяжения солнца уравновешивает центробежное движение планет так хорошо, что вся система остаётся стабильной миллиарды лет. Неизбежная двойственность человеческой натуры прежде всего определяется интеллектом. Даже если мы привычно переоцениваем свою рациональность, невозможно отрицать, что человеческое поведение есть сочетание эмоционального порыва и разума. Нам не слишком хорошо удаётся контролировать древние стремления, к власти, сексу, безопасности и пище. Однако мы привыкли взвешивать все за и против, прежде чем приступаем к конкретным действиям. На человеческое поведение серьёзнейшим образом влияет опыт. Мысль, казалось бы, слишком очевидная, чтобы даже упоминать об этом. И тем не менее, такой подход кардинально отличается от того, как это нам преподносили биологи. 1960-е годы почти на каждую, сколько-нибудь выраженную у человеческого вида наклонность, навесили ярлык инстинкта, а инстинкт лере, что по-немецки означает теория инстинктов Конрада Лоренца, даже включала в себя парламент инстинктов, связывающий их все вместе. Однако проблема с термином инстинкт заключается в том, что он принижает значение обучения и опыта. Подобная тенденция существует и в некоторых современных научных кругах, только теперь в Павор вошел термин «модуль». Модульная теория сравнивает человеческий разум со швейцарским армейским ножом, к которому в ходе эволюции добавлялись модули для разных целей от распознавания лиц, и использование орудий до да дружбы и заботы о детях. К сожалению, никто не знает точно, что такое ментальные модули, и доказательства их существования не более ощутимы, чем свидетельства существования инстинктов. Невозможно отрицать, что у людей есть врожденные предрасположенности, однако я не рассматриваю нас как существ, слепо выполняющих генетические программы, заложенные природой. Я скорее воспринимаю нас как импровизаторов, гибко приспосабливающихся к другим импровизаторам на сцене, а наши гены подают нам предложения и подсказки. То же самое относится к нашим собратьям-приматам. Позвольте объяснить это на примере Йеруна, шимпанзе из Арнмского зоопарка Бёргерса, который повредил в драке руку. Йерун выстраивал союз с молодым набиравшим силу самцом Никки, но во время перебранок при налаживании партнёрства Никки его укусил. Хотя рана была неглубокая, и ярун сильно прихрамывал. Однако через пару дней у нас создалось впечатление, что хромал он в основном, когда молодой самец был неподалёку. Всякий раз в виде хромающего яруна Мы отмечали, где в этот момент находится Никки, обнаружилось, что определяющую роль играло то, видел ли его Никки. Например, Йерун шёл мимо сидящего Никки и всё то время, пока оставался в поле его зрения, скорбно хромал, но как только оказался у него за спиной, снова начинал ходить совершенно нормально. Йерун, по-видимому, изображал хромоту чтобы партнёр относился к нему помягче и, может быть, даже выразил какое-то сочувствие. Вредить приятелю Шак довольно глупой, и Ерунн словно указывал на это Никки, преувеличивая свои страдания. Притворство и показу, хорошо, разумеется, нам знакомы, поскольку мы всё время этим занимаемся. Например, семейная пара старается на публике выглядеть счастливой, чтобы скрыть свои напряжённые отношения. и люди смеются над глупой шуткой босса. Стремление производить определённые впечатления это то, что роднит нас с обезьянами. Недавно мы просмотрели сотни записей шуточной борьбы между юными шимпанзе, чтобы увидеть, когда они больше всего смеются. Во время игры обезьяны открывают рот, и выражение их лиц в этот момент очень напоминает мимику людей при смехе. Особенно Нас интересовало взаимодействие детёнышей с большой разницей в возрасте, поскольку в этом случае довольно обычным делом является переход игр в более грубую форму. Как только это происходит, вмешивается мать младшего драчуна, причём иногда она бьёт его обидчика по голове. Старший шимпанзёнок, ясное дело, хочет этого избежать. Мы обнаружили, что подростки, играющие с маленькими детёнышами, смеялись гораздо больше, когда на них смотрели матери их младших приятелей. Они будто говорили: "Смотрите, как нам весело". А когда они оказывались наедине с малышами, то смеялись меньше. Следовательно, их поведение зависело от того, может ли их увидеть мать малыша. Под её взором они просто лучились весельем, чтобы взрослые их не трогали. Притворство во время игры или в среде политических противников является одной из причин того, что мне сложно поверить в теорию о животных, слепо подчиняющихся инстинктам. Человекообразные обезьяны отнюдь не запрограммированы генетически на то, когда хромать, а когда смеяться, но они остро чувствуют социальное окружение. Как и люди, они обдумывают множество лежащих перед ними возможностей и решают, что делать в зависимости от обстоятельств. В лаборатории человекаобразных обезьян обычно проверяют, предлагая им абстрактные задачи, такие как поиск вознаграждения, на которое указывают экспериментаторы, или количественная оценка 4, 5 или 6 предметов по признаку больше-меньше, способность, известная под названием различение множества. Если им это не удаётся, а иногда такое случается, зачастую делается вывод, что мы умнее их. Однако, когда обезьяны находятся в своём сообществе и общаются с теми, кого знают всю жизнь, создаётся впечатление, что они не менее умны, чем мы. Один из самых простых способов проверить это поместить человека в группу шимпанзе. Конечно, это нереально, потому что сила шимпанзе намного превосходит людей. Тем не менее, давайте представим, что мы Нашли кого-то достаточно сильного, чтобы противостоять взрослым шимпанзе. Тогда, вероятно, мы могли бы увидеть, насколько хорошо человек может вписаться в сообщество обезьян. Настоящим вызовом для него было бы завести друзей, не проявляя чрезмерной покорности, потому что без определённого уровня агрессивности любой индивидуум в итоге просто окажется в самом низу иерархии, а то и похуже. как и в реальной жизни, чтобы достичь успеха, он не должен быть ни агрессивным задирой, ни тряпкой. В этой ситуации бесполезно скрывать страх или враждебность, потому что язык человеческого тела для шимпанзе как открытая книга. Могу заранее сказать, что освоиться в группе шимпанзе было бы ничуть не проще, чем в среднестатистическом человеческом коллективе на работе или в школе. Всё это говорит о том, что социальная жизнь человекаобразных обезьян во многом связана с рациональным принятием решений. По этой причине, если сравнивать между собой людей, шимпанзе и бонобо, то придётся выйти далеко за пределы таких понятий, как инстинкт или ментальные модули, как бы мы их ни определяли. Все три наших вида сталкиваются с похожими социальными дилеммами, и им приходится преодолевать одни и те же противоречия на пути к высокому статусу, половым партнерам и ресурсам. Для поиска решений они используют все свои умственные способности. Правда, наш вид способен заглядывать намного дальше вперед и оценивать больше вариантов, чем обезьяны, но это вряд ли можно считать фундаментальным различием. Даже если мы используем самый лучший шахматный компьютер, Правила игры в шахматы всё равно остаются прежними.